Шнирер выпрямился и стал похож на библейского пророка. Там, на новой земле, продолжал он, подняв вверх палец, понадобятся эти книги. Они станут нашими скрижалями завета, и я научу людей истине. Шнирр этот кабинетный ученый, не приспособленный к прямым действиям, все же служил своему классу до последних дней. Правда, у этого философа были свои счеты с капитализмом машины, но и в том и заключалось своеобразие его философии, что он пытался разрешить квадратуру круга о капитализме без техники и машин. Порожденная безысходными противоречиями, его философия была довольно путанной, но она пользовалась успехом, потому что выполняла социальный заказ магикан и обещала какой-то выход из тупика. Сам же Шниров смотрел на себя чуть ли не как на мессию. Мессию, призванного спасти капитализм из петли и вывести его в обетованную страну безоблачного вечного процветания. Он серьезно считал себя хранителем мудрости земли, то есть той философии, которая нужна была для идеологического оправдания и утверждения его класса. И этой идеей он служил самоотверженно. Только ради нее он решил отправиться в это необычайное рискованное путешествие. Только ради неё он, страстный противник машин, решил прибегнуть к помощи машины, отдать себя в ее распоряжение, доверить ей свою драгоценную для человечества жизнь. Спасаться от машины на машине. Он глубоко и болезненно чувствовал это противоречие, но другого выхода не видел. А если мы не вернемся на Землю? И в этом случае необходимо сохранить книги в надежном месте. А что может быть надежнее ковчег? Они могут уничтожить книги, прежде чем твой Отто и его соратники уничтожат их. А я верну земле ее сокровища. Принесу с неба эти скрижали мудрости и вручу их людям, как Моисей. Я просвещу омраченное людское сознание вот этим» он торжественно поднял вверх томик собственного философского трактата о пагубности материализма. «Я должен сохранить себя для человечества», торжественно закончил он и уже обычным тоном спросил, «Ты уложилась?» «Еще нет, иду собираться», сказала Амели. Она поцеловала отца в щеку, прошла в свою комнату, открыла баул и в одну минуту бросила туда волейбольный мяч, несколько теннисных мячей и ракеток, два ружья, патроны, купальные и спортивные костюмы, гавайскую гитару, маленький дорожный насессор, два платья, белье, фотоаппарат с запасом пленок. Словом, все, что брала, отправляясь в свое обычное путешествие, на курорт. Епископ Иоф Уэллер тоже собирался в дорогу. Ему предстояло лететь на неведомую планету. С этой мыслью он никак еще не мог примириться и освоиться. Однажды в субботу он мирно сидел, углубившись в составление воскресной проповеди в своей уютной квартире, где прожил два десятка лет, когда экономка сообщила, что его хочет видеть какой-то человек. Думая, что его приглашают для исполнения требы, он сказал, что посетителю впустили. Вошел маленький вертлявый человек. Честь имею представиться, я Генри Пинч представитель акционерного общества Ноев Ковчег и личный секретарь, председателя правления мистера Самуэля Стормера. «Это благотворительное общество?» — спросил епископ. Он уже забыл о разговоре в салоне леди Хинтон. Не совсем, — ответил Пинч, усаживаясь в кресло и ерзая в нем. Хотя в некотором роде его можно назвать и благотворительным. «Спасение людей от страшной гибели — это ли не благое дело?» «Вам нужно лететь, сэр епископ, как можно скорее». «Куда лететь?» — спросил эллер «На небо». Епископ невольно отодвинулся к спинке кресла. «Что это, нелепая шутка или бред сумасшедшего?» «Я не совсем понимаю вас». «Я полагал, что вы достаточно подготовлены к этому предложению», — ответил Пинч, продолжая ерзать в кресле. «Леди Хинтон говорила...» епископ вспомнил все, но неужели же это серьезно? «Я не намерен лететь на небо, совершенно не намерен», сказал епископ таким тоном, словно ему предлагали умереть. «Мне лететь? Согласитесь, что это даже не вяжется с моим саном!» Пинч пожал плечами. «Я полагаю, что это не уронит достоинство вашего сана, поскольку были прецеденты. Пророк Илья, например, совершил полет на небо. Праведник, пророк,